александр герда черный маг императора том 13 глава 1 Всю ночь я проспал, как убитый. Перед сном выкупался в горячей воде, которая окончательно унесла с собой всякие тревожные мысли. Обычно, как только моя голова оказывалась на подушке, меня со всех сторон начинали атаковать разные мрачные думы. Но не в этот вечер. По-моему, я и улечься толком не успел, как захрапел и проснулся уже утром. За окном светило солнышко, которое в последнее время появлялось всё реже, так что день начался просто отлично. С утра пораньше я разбудил Люфика, который громко храпел на всю комнату и поинтересовался, как там продвигаются дела с Арактом. Эта наглая демонская рожа по имени Люцифер сказал, что он только начал работать и нужно ещё подождать. Естественно, сообщил мне, что я самый бессовестный тип, у которого он когда-либо служил. Видите ли, бедолага урвал минуту перерыва между работой, а я, как всегда, помешал его заслуженному отдыху. Я иногда очень жалею, что нельзя вытащить этого синекожего шарлатана из его драгоценной шкатулки и отпустить ему под затыльник. Может быть, хоть это отобьет его тягу к желанию филонить при каждом удобном случае. Вряд ли, мой мальчик. «Таких, как он, жизнь ничему не учит», — высказал своё мнение на этот счёт Дориан. «К тому же отпускать подзатыльники демонам это не самая лучшая идея. Поверь мне как другу». Да я и не сомневался, что не лучше Но иногда просто распирало от желания. В столовке царило непривычное для завтрака оживление. Обычно всё было как-то тускло, И лишь кое-где слышалась громкая речь и смех. Оно и понятно, утро же. Нужно выпить чего-нибудь горяченького, чтобы окончательно сбросить себя остатки сна, обсудить план на день и всякое такое вот. Если уж завтрак и выдавался шумным, как сегодня, это означало только одно. Накануне случилось нечто из ряда вон, и это дело нужно было обсудить. Вот только, по-моему, ничего такого не случалось. Неужели я кто-то пропустил, пока я ездил в «Чёрный плющ» на встречу с Эррителем? «Что за света?» «Понять не могу», — спросил я у Лёшки, у которого всегда почему-то было больше информации, чем у меня, насчёт того, что происходит в Ките же. «Ночью прилетали инопланетяне, а я всё прозевал?» «Так на этой неделе родительское воскресенье же», сказал Нарышкин. «Макс, ты как с Луны свалился. Обычное дело. Кто приедет? Какой шатёр? На этот раз у кого будет?» «Всё ведь нужно обсудить!» «Точно! Я и забыл совсем. Скоро ведь родительское воскресенье совсем вылетело из головы с моими хлопотами постоянными, которых у меня с каждым днём всё больше становится почему-то. Прямо мистика какая-то. Когда проблемы решаются, они же, по идее, должны уменьшаться, а не прибавляться. Странная какая-то у меня математика получается». «В твоём случае всё идёт через одно место напомнил мне Мор. Пора уже как-то перестать этому удивляться. Кстати, про это родительское воскресенье мне как раз забывать и не стоило. Впервые за всё время, что я учусь в Китеже, ко мне должны приехать родители. По крайней мере, они обещали. От моего отца всего можно ожидать, но я надеюсь, что на этот раз будет именно так. Честно говоря, Мне очень хотелось погулять с ним по школьному парку и познакомить с моими друзьями, Борисом и Бродягой. Но ещё, чтобы дед был с нами рядом. А ещё лучше и мама тоже. Ну, по крайней мере, теперь всё встало на свои места. Родительское воскресенье — это всегда отличный повод спосплетничать и перемыть всем косточки. Тем более, что можно вспомнить и прошлый год. Нарышкин был прав. самые распространённой темой были шатры, конечно же и прочие вещи, которыми семьи могли похвастаться друг перед другом. Мы с Лёшкой не любили участвовать во всех этих разговорах. Княжич прекрасно знал, что его отец устроит всё так, чтобы шатёр на Рыжкиных было видно даже из космоса, поэтому не считал нужным тратить на это своё время. Что касается меня, то я вообще не придавал этим вещам особого значения. Какая разница, какого размера у тебя шатёр и насколько ярко он расписан? Главное, что сам род из себя представляет. Я так думаю. Правда, Дориан говорит, что я ещё просто слишком мал, чтобы понимать эти вещи в полной мере, но не знаю. Вряд ли я изменю с годами свою точку зрения. С учётом того, что близится такой торжественный день для Киттижа, я решил немного пересмотреть свои планы на ближайшее время и отложить месть Лизуновым на более поздний срок. Не стоит обострять ситуацию перед тем, как здесь окажутся родители этих двух уродов, да и всех остальных из их шайки. Ничего страшного. Может быть, это даже к лучшему. В моём распоряжении будет куча времени, чтобы подумать над тем, когда лучше всего осуществить мой план. Мне ведь ещё хотелось, чтобы это было эффектно. А обязательно нужно сделать так, чтобы свою идиотскую проделку они запомнили надолго. В этот момент Нарышкин помахал рукой кому-то, и я обернулся, чтобы посмотреть, кого он там увидел. Ничего интересного. Просто Дашкова пришла в сопровождении своего верного оруженосца Цветковой, которая тут же пустила в мою сторону стрелу пренебрежительного равнодушия. Я невольно улыбнулся и подумал вот о чём. А с чего вдруг Дашкова активизировалась насчёт примирения с Нарышкиным? Может быть, причина кроется как раз в предстоящем родительском воскресенье? Это Лёшкиным родителям как-то всё равно. А вот предки Насте вряд ли обрадуются, когда узнают, что она поругалась с княжечем после двух лет их, м, дружбы. Да, скорее всего, так оно и есть. Судя по словам моего друга, она соглашается буквально со всеми его словами, а Анна Дашкова это как-то не похоже. Она из тех девчонок, которые любят поспорить. Я уже открыл баларот, чтобы поделиться своими соображениями с Лёшкой, но в последний момент передумал. Думаю, особого смысла сейчас в этом просто нет. Когда Нарышкин в таком состоянии, любое моё предположение будет воспринимать в штыки. Он ведь знает, что я не в особом восторге от дошковой Ещё подумает, что их поссорить хочу, а оно мне надо. Пусть сами разбираются. Если моя версия окажется верной, то надолго их перемирие всё равно не затянется. Вот так Лизуновы на этой неделе отошли на задний план. Лентяй по имени Люцифер отложил мои книги камневеков как минимум до следующей недели. Поэтому я решил посвятить всю неделю учёбе. Ну, почти всю. В пятницу разве что собирался сгонять ночью в некраслой, чтобы попытаться добыть кристаллические цветы для эликсира, которым я хотел заменить таблетку восстановления сил. С тех пор, как я увидел их в нашем школьном подвале на прогулке с Чертковым, они не давали мне покоя. Дня не проходило, чтобы я не вспомнил о них. Пятница — отличный день. Если, конечно, и мир Михайлович меня не слишком задержит на занятиях с ним. Но начать своё плотное общение с преподавателями на этой неделе я решил с Рябининой, которую разыскал на Большой перемене. Нужно же было вручить ей цветок, который я притащил для неё из искажения. Я отыскал её в стеклянной оранжерее компонента, где они вместе с ним колдовали над каким-то растением странного вида. Оно было похоже на ветвистую молнию, которая почему-то вдруг застыла. Никогда не видел ничего подобного. «Круто!» — признался я, разглядывая растения из-за их спин. «Ох!» — от неожиданности вскрикнула Яна Владимировна и подпрыгнула на месте, схватившись за очки, чтобы они не упали. Щёкин обернулся ко мне лишь на несколько секунд, а затем вновь вернулся к изучению растения. «Темников, тебя не учили стучаться перед тем, как вламываться в школьную оранжерею?» — спросил он. «Или вы даже на секунду не можете предположить, что на Большой перемене кто-то может работать и не скачет по парку со своими друзьями?» «Я постучился, Борис Алексеевич», — сказал я, — и это так и было. «Даже два раза». «Допустим», — ответил он, не отвлекаясь от цветка. «И что такого случилось в кетеже что ты решил найти нас здесь в это время?» «Вообще-то я Яну Владимировну искал, а в учительской сказали, что вы с ней в оранжерею пошли». «Что случилось, Максим?» — спросила она. Я вытащил из внутреннего кармана пузырёк с цветком и протянул его рябининой. «Вот, возьмите. Мне показалось, вам это будет интересно». ух ты — воскликнула она, осторожно взяв пузырёк в свои руки. «Ты где такое чудо нашёл?» На этот раз компонент отвлёкся от созерцания своего цветка, повернулся к нам, а затем подошёл поближе. «Что это за штука, темников?» — спросил он и наклонил лицо поближе к пузырьку. «Смастерил на артефакторике?» «Не-а», — покачал я головой. «Нашёл в одном интересном месте. Мне кажется, это не артефакт. Оно ведь живое». «Максим прав, Борис Алексеевич», — восторженно прошептала Рябинина. «Смотрите, оно шевелится. Видите?» «Да, забавно», — пробормотал Щукин. «Первый раз вижу нечто подобное». «Я тоже», — поддержала его Яна Владимировна. «Темников, похоже, тебе удалось отыскать очень редкий вид», — немного смягчился компонент. «С ним такое нечасто бывает» только когда я делал сложный первоклассный эликсир, без единой ошибки. «Где, ты говоришь, его нашёл?» «В одном необычном месте», — не поддался я на детскую уловку Щёкина. «Это не важно, потому что там больше нет никаких растений. Вот это было единственным. Я сорвал его и принёс в школу». Преподаватели настолько заинтересовались моей находкой, что я даже не был уверен, услышал ли Борис Алексеевич мои последние слова. Они были как дети, которым вдруг дали поиграть интересной игрушкой, и всецело увлеклись растением. вот только с ним поосторожнее. Когда до него дотрагиваешься, по ощущениям оно будто стеклянное», — предупредил я их. «Угу», — в один голос ответили Рябинина с компонентом, и я решил, что сейчас самое время отсюда свалить подальше, пока не возникло новых вопросов. Тем более, что до конца перемены оставалось совсем немного времени. Вот только перед этим я ещё решил заскочить к школьному озеру и посмотреть, вдруг бродяга вернулся. Но дуб как сквозь землю провалился. Насколько я понял из путанных объяснений Бориса, конструкт его тоже не видел с того самого момента. Блин. Ну и куда он делся, интересно знать. Не мог же он навсегда из Китиша уйти? Королевство Бургунги. Шато-де-Куро. Примерно в 30 километрах от Дижона. Чем примечательно было это место, так это своими небольшими размерами, хорошей кухней и отличным винным погребом. Впрочем, для Бургундии последнее было далеко не редкость. В этом королевстве так много винных хозяйств, что куда ни плюнь, обязательно в какое-нибудь попадёшь. Если не в само винное хозяйство, так в отель с приличным винным запасом. Но ну, ещё у этого местечка имелось вот какое достоинство. Оно находилось в очень уединённом месте, и жить здесь обходилось так дорого, что номера в Шато-де-Куро могли позволить себе лишь хорошо обеспеченные дворяне. Вот как, например, граф аникей Фёдорович Строганов и князь Пётр Константинович Курбатов, которые встретились здесь не случайно. Более того, специально забрались подальше от Российской империи, чтобы поговорить с глаза на глаз где вместе их не могли увидеть даже случайно. Строганов прибыл сюда прямо из Милана, где оставил свою жену с тремя дочками, а Курбатов — из княжества Монако. Прекрасное место. Тихий уголок, где нет ни одной знакомой физиономии, отличная говядина по-бургундски, чёрный пинануар, который хочется пить и пить, ну и хороший разговор. Что ещё нужно двум состоявшимся в жизни мужчинам для полного счастья? Разве что безоблачное светлое будущее их родов. Кстати сказать, именно для обсуждения этого вопроса они здесь и собрались. Расправились с мясом, уделали первую бутылочку вина, и когда пришла очередь второй, Курбатов осторожно повёл разговор к интересующей их обоих теме. «Граф, вы уверены, что ваши женщины не знают, куда вы направились?» — спросил князь, как только официант разлил ему в бокалы вино, и ему сказали, что дальше господа справятся сами, а он, может быть, свободен. «Даже не думайте об этом, князь! Я принял все меры предосторожности!» Тощий как жертв, Аникей Фёдорович посмотрел на него своими узкими глазками, а затем отпил немного вина. «Вы же знаете, осторожность — это мой конёк!» Курбатов об этом знал. Ушлый Строганов обладал потрясающей интуицией и частенько ужом выворачивался из самых сложных ситуаций. Но ещё граф был трусоват, и это тоже играло свою роль в том, что он был до сих пор жив и не сидел в тюрьме за свои проделки. «Я сказал им, что у меня дела в Британии», продолжил говорить граф. «К тому же они больше интересуются магазинами», а не моими служебными поездками. — А что вы скажете насчёт вашей женщины? Княгиня знает, где вы. — Ну что вы, граф, кто ездит в княжество Монако со своей княгиней? — спросил Курбатов и рассмеялся, отчего его маленький пухлый живот затрясся, как кусок студня. — Она в Катренбурге смотрит за детьми. Я давно уже завёл нерешимое правило — что по служебным делам всегда езжу один. Женщины слишком любопытны и всегда задают больше вопросов, чем следует Немного помолчали, наслаждаясь местным свежим воздухом и пением птиц. В России уже было совсем прохладно, а здесь ещё можно было даже подставлять лицо тёплым солнечным лучиком и жмуриться от яркого света. «Хочу поздравить вас с успехом, граф. Ловко вы провернули дело с сыном Нарышкина». Окончательно перешёл к делу князь и отсалютовал собеседнику бокалом с вином. «Хозяин просил передать вам, что он доволен. Одного из чёрных магов у нашего императора больше, можно сказать, нет». «У Романова нет чёрного мага. У моего кровного врага теперь старший сын с брачком», — охотнул Строганов. Всё-таки хорошо, когда интересы совпадают. И одним выстрелом можно убить сразу нескольких зайцев». Единомышленники переглянулись, чокнулись бокалами и сделали поглотку вина. «Хотя, должен сказать, что без вашей помощи я бы не справился», продолжила Аникей Фёдорович. «Ваш тёмный маг из Албанского королевства — просто талант. Остаётся только восхищаться его способностями». «Ну, он не мой». «Скорее хозяина», — сказал Курбатов. «Но вообще да. Очень опасный человек. Иногда я даже сомневаюсь, что он вообще человек. Когда он смотрит на меня своими чёрными глазищами, возникает ощущение, что из тебя вынимают душу». «Это лишний раз убеждает меня в том, что я принял правильное решение, когда решил познакомиться с вами поближе. Точнее сказать, благодарен людям, которые свели нас». Брости, граф. «Никогда не поздно выбрать правильную сторону», — покорбительственно улыбнулся ему Пётр Константинович. «Моим делом было лишь вести вас в курс дел, которые происходят в последнее время в империи, и объяснить все прелести сотрудничества с нами». «Я бы сказал, не сотрудничество а дружбы», — тут же поправил его строганов которого время от времени одолевали тревожные мысли насчёт правильности своего решения. Эта тревога проходила так же быстро, как и появлялась. Стоило только подумать о том, что благодаря знакомству с Курбатовым он уже начал устранять влияние своего кровного врага, князя Нарышкина, и его выводка. То ли ещё будет. Ведь ему обещали, что всё, чем сейчас владеет его враг, в конце концов будет принадлежать ему. Нужно только немного потерпеть и кое-что сделать. «Дружбы, конечно же», — кивнул князь. «Как видите, хозяин сдержал своё обещание и предоставил вам тёмного мага. Теперь самое время вам сдержать своё, граф. Вы готовы?» А Никей Фёдорович прекрасно понимала что это он избавлялся от Нарышкиных как отличных врагов, а хозяин, фамилии которого он не знал, таким образом лишал Романова сильных фигур, которые его окружали. Технически это было выгодно им обоим, но формально Это он пожаловался Курбатову на Нарышкина, когда тот намекнул ему, что может помочь справиться с его врагами. Затем разговоры стали более предметными, и сам не заметил, как втянулся в большую игру по уши. Что уж теперь. Пришло время оказать ответную услугу. «С удовольствием выслушаю, в чём заключается просьба ко мне», с готовностью ответил Строганов и хлебнул вина больше обычного. «Надеюсь...» «Это нечто интересное?» «Весьма», — кивнул Пётр Константинович, затем выдержал паузу и спросил. «Скажите, граф, вам, случайно, не знакома фамилия Темников?» «Темников, Темников», — задумчиво проговорил Строганов, пытаясь вспомнить, где он мог слышать эту фамилию. «Это, случайно, не те, которые занимаются алхимией?» «По-моему...» Мне даже как-то привозили эликсеры из их лавки. Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибайтесь граф», — ответил Курбатов. «У вас отличная память. Эта семейка действительно занимается алхимией». «Даже не знаю, чем они могли заинтересовать вас», — пожал плечами граф. «Мелочь позатая с даром зелеварения». «Вы правы, граф. Пока именно так и есть». Однако кое-что все-таки изменилось. Во-первых, они теперь не такая уж мелочь. Во-вторых, урода появился еще один дар. А вместе с ним и новые друзья, которые раньше в их сторону даже не посмотрели бы. «Кто, например?» — вскинул Брой Строганов. «Ну, например, те же Нарышкины», — как бы невзначай бросил князь и глотнул вина. «Что вы так на меня удивлённо смотрите? Побойтесь бога, граф, что вы так разволновались!» «Просто пытаясь понять, каким образом два таких разных рода оказались рядом», прохрипел граф и поправил шейный платок под рубашкой, который вдруг ему начал неприятно давить горло. «Удивительно, правда?» — усмехнулся Курбатов. «Хотите послушать?» «С удовольствием!» Аникей Фёдорович одним глотком опустошил бокал,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 Вечером меня ждала встреча с Островской, которую я, по правде говоря, очень ждал. Я не терял времени даром и изучил книгу, которую она мне дала. Ну, не всю, конечно, а только тот раздел, который меня интересовал. Я это легко определил по компонентам, которые она предоставила в моё распоряжение. Виктория Артёмовна оказалась права. На столе такой ритуал не проведёшь. И даже больше того, Моя комната тоже оказалась слишком мала для него. Ритуальный узор для создания артефактов занимал очень много места. Не знаю, всех это касалось или нет, но конкретно мой был большой. Поэтому я ограничился тем, что несколько раз начертил его на бумаге, каждый раз выбирая для этого лист побольше. Честно говоря, для меня это был совершенно новый опыт. Я очень быстро выяснил, что чертить большой ритуальный узор и маленький Это две огромные разницы, просто небо и земля. Чтобы начертить маленький узор, требовалась лишь хорошая память и твёрдая рука, потому что во время этого процесса нельзя останавливаться. Линия узора должна ложиться ровно, без отрыва ритуального ножа от рисунка. Хорошо хоть скорость не должна была быть одинаковой, и можно было в какие-то моменты замедлиться или просто остановиться, чтобы немного отдохнуть. Главное в этот момент помнить, что нож до самого конца должен соприкасаться с магическими линиями, иначе они просто прервутся, и вся работа пойдёт на смарку. Со всем остальным было проще. Как будить ядра компонентов, я знал. Островская была права. Пальчакова нас действительно этому успела научить. Причём была довольно требовательна к нам и оставляла в покое лишь после того, как была убеждена в том, что до нас в полной мере дошло, что она сказала. На уроках ритуалистики мы не работали с опасными компонентами, которые могли нанести нам сильный вред в случае ошибки. Так, разве что небольшой ожог можно получить, или энергетический удар, от которого в самом крайнем случае в глазах потемнеет. Но общий принцип был один для всех компонентов. Как по мне, стать первоклассным ритуалистом — это вообще очень сложная задача. Нужно обладать просто феноменальной памятью, чтобы всё усвоить и успешно применять на практике. Ведь для заклинателя что нужно? Правильно начерченная формула заклинания, магическая энергия и, по большому счёту, на этом всё. Другой вопрос, что формулы везде разные, и в зависимости от дара у каждого есть свои, данные кровью предрасположенности. Но это уже детали. А вот ритуалистика работает немного иначе. Запомнить ритуальный узор и вложить в него магическую энергию здесь было недостаточно. Кроме этого, для каждого компонента, который применял в работе ритуалист, существовало собственное заклинание, и им нужно было его пробудить. Оно называется «Формула активации компонента». Формула была чем-то похожа на стихи. Само собой, они были различны по своей длине. Чем мощнее энергия, которую даёт компонент, тем длиннее стих. Но так и это ещё не всё. Некоторые ритуальные узоры состоят не только из рисунка. Каждую начерченную линию нужно ещё сопровождать соответствующими ритуальными словами. В общем, хлопотное дело, вот что я скажу. Поэтому я был рад, что Островская для моего первого опыта подготовила не самый сложный ритуал. Во всяком случае... Я справился с поставленной передо мной задачей и разучил все формулы. Как-то не хотелось портить свою репутацию и сидеть перед Викторией Артёмовной со шпаргалкой. Поэтому, когда я пришёл вечером в мастерскую Островской, где в этот день собирался её артефакториум, то чувствовал себя вполне уверенно и не видел проблемы в предстоящем задании. Сегодня здесь было явно поменьше людей, всего трое, в числе которых была заметная Люба Охотникова. И ещё одна новая девушка, которой в прошлый раз не было. Пятикурсница. Увидев меня, Люба приветственно помахала мне рукой и улыбнулась. «Привет, Максим», — поздоровалась она и показала мне один из почтовых свитков, который держала в руках. «Сегодня будет испытание моего творения. Ты как, будешь участвовать?» «Само собой», — ответил я и нашёл взглядом Викторию Артёмовну, которая что-то искала в своём столе. Вот сейчас своё испытание проведу, и можешь считать, что я в деле. После моих слов улыбка Охотниковой стала ещё шире, а меня поманила пальцем Мостровская. «Как дела, Максим?» — спросила она, и посмотрела на меня сквозь какое-то зелёное стекло. «Справился. Или дать тебе ещё немного времени?» «Всё в порядке, Виктория Артёмовна», — ответил я и снял рюкзак. «О ритуале прочитал. Узор запомнил наизусть, формулы активации тоже попробовал и даже попытался небольшой тестовый узор начертить. «Ого! Да ты просто молодец!» — похвалила меня наставница и снова посмотрела на меня теперь уже через красную стекляшку. «Ну и как успехи с тестом? Получилось?» «Честно говоря, не очень», — признался я. «У меня в комнате особо не начертишь, а искать для этого другое место не стал. Ещё подумают, что я там демонов вызываю». «Вот именно поэтому мы с тобой сегодня будем работать в нижней мастерской», сказала Островская и оставила свои разноцветные стекляшки в покое. «Иди за мной». Ребята проводили нас взглядами, а я потопал за наставницей, с удивлением узнав, что это не вся мастерская, и внизу есть ещё помещение. Вниз вела прочная металлическая лестница с широкими ступеньками и хорошим освещением вокруг. «Никогда бы не подумал, что здесь ещё внизу есть этажи», — сказал я, когда мы прошли первый подземный этаж и начали спускаться ещё ниже. «Если быть точной, то четыре подземных этажа», — ответила Островская. «На первом — склад, а на остальных — ритуальные залы. Каждый со своей степенью защиты. Сегодня мы с тобой будем работать и на втором подземном этаже». Мы спустились на второй этаж, затем прошли по небольшому коридору и оказались в ритуальном зале. Он был освещен мягким светом света камней, которые были размещены на стенах с пониманием вопроса. Света было немного, немало, в самый раз для комфортной работы. Стены выкрашены в глубокий чёрный цвет, на фоне которого даже тёмно-серый пол выглядел ярким пятном. Зал был защищён магическим барьером. Хотя я об этом пока ещё не очень хорошо разбирался, но даже я чувствовал, насколько он слаб. С другой стороны, зачем тратить энергию и поддерживать серьёзную защиту там, где она просто не нужна? Если здесь проводились только слабые ритуалы зачарования, то этого было вполне достаточно. «Ну как?» — спросила Виктория Артёмовна. «Нравится?» «Класс!» — восхищённо сказал я. Знать, что под старой артефактной мастерской скрываются такие вот секреты, было здорово. Нужно будет обязательно Лёшке потом об этом рассказать, как только увижу, что он готов меня служить и не витает неизвестно где. Я думаю, день-два и его отпустит завладевший им любовный приступ. Рада, что тебе нравится, сказала наставница. И по её лицу было видно, что ей приятны мои слова. Знаешь, когда-то давно Когда мы с Лазаревой учились в Китеже и впервые здесь оказались, я поклялась себе, что когда-нибудь тоже буду заниматься здесь со своими учениками. Как видишь, мечты иногда сбываются». «Так я в этом и не сомневался», — сказал я и поставил на пол рюкзак. «Где мы с вами будем работать?» «Где хочешь», — ответила она и провела рукой вокруг себя. «Место здесь сколько угодно, так что выбирай сам, где больше нравится». Я решил, что самым лучшим вариантом будет самый центр ритуального зала. Мне впервые нужно было начертить такой большой узор, поэтому было бы обидно просчитаться и в последний момент узнать, что я неверно рассчитал его размеры и выбрал неправильное место. «Тогда начинай», — дала разрешение к старту Островская. «Я буду рядом, и если что, спрашивай. Помни о главном. Спешка хороша лишь в некоторых случаях. Это явно не один из них. «Ясное дело», — сказал я и пошёл к центру зала. Первым делом я уселся на пол и вытащил из рюкзака всё, что мне было необходимо для работы. Для начала лист бумаги с узором конкретного свойства оберега, который я намеревался сегодня создать. Его следовало начертить внутри основного узора, после того, как я сделаю всё остальное. Вообще-то я его тоже выучил, однако решил не рисковать, и не выделываться перед Викторией Артёмовной. Мне будет спокойнее, если в этом случае шпаргалка будет рядом со мной. Если получится всё остальное, это и так будет для меня большим личным прорывом в артефакторике, так что не буду рисковать. Следом за рисунком я вытащил кусок природного серебра, пять полосок телячьей кожи, малахит, ну и, само собой, золотое колечко, которое в случае успеха Должна стать моим первым оберегом, который я создал собственными руками. Последней вещью был ритуальный нож, который имелся у каждого ученика Китежа, если он уже начал изучать ритуалистику. Нам их выдавали вместе с учебниками по этому предмету. торен мысленно позвал я своего друга, который молча дожидался начала. «Приятно знать, что хоть сейчас ты не дрыхнешь». «Ты меня обижаешь, мой мальчик!» Попытался обидеться Мор, как будто это было неправдой. «Ладно, потом поборчишь. Если что, помогай, хорошо?» «Посмотрим на твоё дальнейшее поведение», — пробурчал он. И я взялся за дело. Главной сложностью в ритуальном узоре, который мне предстояло начертить, было большое количество длинных линий, которые должны были получаться по возможности ровными. Надеюсь, они у меня такими и получались. Я ползал по полу, как паук, оставляя за собой тонкие линии на полу. Он был покрыт специальным составом, вроде твёрдого грунта, который часто использовали практикующие ритуалисты. На нём оставался чёткий видимый след. Не нужно было прилагать особых усилий и сильно давить на нож. Кроме того, узор потом можно было легко удалить с помощью обычного заклинания развеивания Спустя полчаса Я закончил и смог, наконец, подняться на ноги, чтобы немного отдохнуть и разогнуть спину. Я смотрел на узор и ждал, когда он начнёт, наконец, светиться. Это будет означать, что начертил я всё правильно. Тянулись секунды томительного ожидания, которые казались мне минутами. Я вытер рукавом рубашки под лба и уже собирался было достать книгу, чтобы проверить, может быть, где-то закралась ошибка. как вдруг Магические линии начали понемногу загораться. бело Белозелёное сияние становилось всё ярче, пока, наконец, узор не начал переливаться. «До момента активации прошло две минуты», — сказала Островская, глядя на экран своего мобильного телефона. «Для первого раза очень даже неплохо». «Ага. Значит, чем лучше начерчен ритуальный узор, тем раньше он начинает работать». «Всё ясно-понятно». Теперь можно приступать и ко второй части ритуала. Я разложил компоненты в нужных местах узора, а затем произнёс формулу активации их магических ядер в нужной мне последовательности. Здесь не нужно было долго ждать. Один за другим компоненты начали подсвечиваться оранжево-розовым светом, и это означало, что активация прошла успешно. На этот раз Виктория Артёмовна ничего не сказала и лишь молча наблюдала за моей работой, пока я чертил внутри основного узора свойства оберега. В одной руке я держал ритуальный нож, а в другой — лист бумаги с рисунком. Мне потребовалось минут десять. Всё-таки маленькие узоры чертить намного проще, даже если в них много деталей. Вот как здесь, например. Едва я закончил, как он тут же активизировался. А это говорило о том, что всё получилось, и мне остался последний штрих — произнести формулу активации кольца, которая должна стать финалом моей работы. Я никуда не спешил и старался проговаривать каждое слово как можно чётче. Не то чтобы всё зависело от этого заключительного момента, ведь на общий успех будут оказывать влияние все мои действия, которые я совершил до этого. Однако я был доволен собой, и мне хотелось закончить достойно. Когда последнее слово было произнесено, Оба ритуальных узора, и внешний, и внутренний, пришли в движение. Оранжево-розовое свечение, которое было над компонентами, влилось в общий рисунок. Золотое кольцо на мгновение вспыхнуло, а затем светопредставление закончилось. Единственное, что осталось, — это колечко, поблеская уши в темноте, и компоненты, из которых я вытащил заложенные в них магические ядра. Повторно использовать их было нельзя. «Поздравляю, Максим», — сказала Островская и несколько раз хлопнула в ладоши. «Можно сказать, начало положено. Ты меня не разочаровал и, можно сказать, удивил. Глядя на твою работу, можно было подумать, что это у тебя не первый подобный опыт». «Мне можно взять кольцо?» — спросил я, довольный собой. «Приятно, что уж тут». «Молодец, мой мальчик, даже ни разу не попросил моей помощи» с какой-то гордостью в голосе сказал Дориан. «Приятно видеть, что пустота в твоей голове начинает заполняться чем-то полезным». Я подошёл к кольцу и осторожно взял его в руку. На самом деле это был очень слабый оберег. Даже если всё у меня получилось идеально, он не будет мне полезным. По идее, он должен будет давать мне магическую защиту от ментальных заклинаний, но мой уровень владения барьером делает это заклинание в десятки раз мощнее кольца. Однако я ничего не сказал об этом наставнице. Зачем её огорчать? Понятное дело, что она просто хотела как лучше и сделала так, чтобы у меня появилась защита от врагов. Уверен на сто процентов, что эта Полина ей дала совет, каким именно должен был быть мой первый оберег. «Можешь надеть его на палец, если не боишься», — улыбнулась Островская. «Надо же убедиться» что всё работает как нужно. Именно это я и сделал. Меня тут же окутала бледной светло-зелёная аурой которая вскоре исчезла. Она по-прежнему продолжала работать, но была невидима для окружающих. Я почувствовал, как мой мозг окатило приятной тёплой волной и посмотрел на наставницу. «Всё работает, Виктория Артёмовна. У меня сейчас примерно такие же ощущения, когда я активирую барьер», — сказал я, и чтобы сделать ей ещё приятнее, добавил. «Даже немного сильнее. Так горячо в голове». «Ах ты, мелкий подолиза!» — усмехнулся Дориан. «Ты что это? Костровской решил подкатывать? Маленький шалун!» «Отвали, Мор! Причём здесь это? Просто хочу, чтобы... Ну, в общем, отвали, ясно тебе?» «Очень рада», — улыбнулась моим словам наставница. Разумеется, ты можешь оставить это кольцо себе и распоряжаться им, как тебе вздумается. Спасибо. Она будет напоминать мне о моём первом опыте ритуального зачарования. В следующий раз займёмся чем-нибудь посерьёзнее. Ты к этому вполне готов. Теперь собирай всё, что ты здесь разложил, и пойдём наверх. Там Охотникова собиралась нам что-то показать. Дожидались только нас с Островской. Поэтому, как только мы поднялись наверх, Люба сразу торжественно сообщила, что готова начать. Мне тоже досталась маленькая деревянная табличка размером со спичечный коробок. Странно. Даже детские почтовые свитки выглядели немного изящнее. «Это предварительный внешний вид артефакта», пояснила Охотникова в ответ на мой удивлённый взгляд. «Пока проверим, как всё работает. Готовы? Сейчас все ваши свитки настроены на мой, поэтому у всех появится одинаковый текст». «Должен появиться во всяком случае. Не так». Она закрыла глаза, а я уставился на деревяшку в моих руках, на которой одна за другой начали появляться буквы. А затем и слова. В итоге получилась «Артефакторика мать всех наук». «Ну, что у кого получилось?» — с нетерпением спросила она. Вскоре выяснилось, что правильно фраза отобразилась лишь на моей табличке. В Островской получилось «Артефакторика всех пук». У новой девочки, которую звали Арина, вышла «Археология мать-паук». А на последней табличке вообще ничего не отобразилось. «При здесь археология? Я понять не могу». Расстроилась Охотникова и шмыгнула носом. «Да блин!» «Не расстраивайся, Любочка», — сказала Виктория Артёмовна и обняла девушку. «Сейчас мы с тобой проверим, что не так». Я вернул девушке свой почтовый свиток и вопросительно посмотрел на наставницу. «До следующего вторника, Максим», — сказала она, успокаивающе поглаживая Охотникову по голове. «Сегодня обойдёмся без заданий. Будем считать, что тебе положен отдых». «Так даже лучше. Не то чтобы мне не нравилась артефакторика, но кому не хочется отдохнуть лишний раз?» Довольный сегодняшним вечером, Я вышел из мастерской и увидел огромный знакомый силуэт, который расположился метрах в десяти. «Борис, ты что здесь в такое позднее время?» Это было действительно странно. Обычно вечером конструкт не расхаживал по школьному парку. «Бам-бам-бадум-темников», -бам — загадочно ответил он и тут же добавил. «Бродяга, Барарум, один, три, пять, бим -бом. Временами пытаться расшифровать задачки конструкта — это просто напрасно потратить время. Только голова пухнет, и никакого толка. Вот это была одна из них. Единственное, что я из всего этого понял, он говорит про бродягу. Означает ли это, что дуб наконец вернулся? бродяга пришёл. — спросил я. «Бу-бум-бадым», — пояснил конструкт. Затем он поднялся с земли, подошёл ко мне поближе и протянул руки, за которые я тут же ухватился, и через пару секунд уже сидел на его плече. «Согласен. Так будет гораздо быстрее. Глава 3 ТОП. ТОП. ТОП. Конструкт уверенно шёл вперёд, и вскоре выяснилось, что мы идём с ним не к школьному озеру, а к воротам в Китиш. Судя по всему, Борис решил прогуляться на ночь, глядя, и что-то показать за территорией. Других вариантов у меня не было. Рядом с основными школьными воротами были расположены дополнительные, которые были предназначены специально для наших необычных обитателей — бродяги и Бориса. В этом году их довели до ума, и теперь они тоже были перегорожены шлагбаумом. Правда, назначение этой конструкции в полной мере понимал лишь конструкт. Что касается бродяги, то дуб, как правило, не обращал на него внимания и частенько ломал. Хорошо, что в последнее время он нечасто покидал школьную территорию, а то, боюсь, даже долгому терпению Орлова пришёл бы конец. Хотя Лёшка, например, считал, что во всём виновата охрана, которая не успевает вовремя открыть перед дубом шлагбаум. Едва мы подошли к воротам, я сразу понял, что сегодня охранники явно не успели, шлагбаум был сломан и выгнут дугой в обратную сторону. Несколько охранников топтались возле него и пытались как-то вернуть его обратно. Судя по тому, что я видел, пока ничего из этого не получалось. «Темников, ты что ли?» — осветил конструкт один из охранников, когда Борис подошёл поближе к шлагбауму. «Ну а кто ещё?» «Муж кого-кого. А меня каждый охранник знал в лицо очень хорошо. Я думаю, их когда на работу принимали, сразу мою фотографию показывали с приказом хорошенько приглядывать за этим парнем. «Ты посмотри, что твои балбесы опять наделали!» — недовольно крикнул он. «Дуб той совсем спятил деревяшка хреново Час назад в школу прибежал, через полчаса опять в лес убежал. Только железяку эту -то с собой прихватил. Потом этот твой Борис обратно притопал. Устроили тут беготню на ровном месте. Ты что, их казаки-разбойники научил играть?» «Да вроде нет», — смутился я, пытаясь осмыслить слова охранника и понять, кто куда бегал и за кем потом прибегал. «Барэм-бам-бам». «Я завтра всё Орлову скажу», — сказал охранник и пригрозил конструкту кулаком. «Ещё и угрожает!» «Хотите, я вам завтра помогу после уроков?» — предложил я. «Ну или на большой перемене могу. Я Бориса попрошу, он вам шлагбаум обратно вернёт». «А как же, дождёшься от вас!» — пробормотал охранник, но, судя по голосу, немного смягчился. «Всё равно ведь докладывать придётся». «Да я не против, докладывайте». Я просто так помощь предлагаю». «Ладно, посмотрим», — сказал он и посветил на меня фонарем. «Ну а сейчас чего пришел? Время позднее, спать пора. Завтра будем со шлагбаумом разбираться». «Вообще-то я не насчет шлагбаума», — признался я. И охранник чуть фонарик не выронил после моих слов. «Мы с Борисом на ночную прогулку перед сном». «Какая прогулка, Темников? Одиннадцать скоро? Ты что, в журнал нарушителей захотел?» да мы недолго сказал я, хотя на самом деле понятия не имел, насколько затянется наш поход. «Откуда мне было бы об этом знать, если я даже не знал, куда меня несёт конструкт? До часа икс вернёмся». Охранники растерянно переглянулись между собой, не зная, как быть. Видимо, подобные случаи происходят в их практике нечасто. С одной стороны, время и в самом деле было позднее, но с другой — ещё даже не пробило десять и я имел полное право покидать территорию школы. Правда, сейчас я делал это несколько нестандартным способом, но технически ничего не нарушал, так что у них не было никаких оснований мне это запрещать. «Только чтобы недалеко!» — наконец принял решение один из них. «Вадам, Бром, Кемников», — ответил вместо меня Борис и потопал вперёд, заставив охрану расступиться. Как только мы отошли шагов на 20, конструкт включил мощный прожектор, которым он был оснащён. Видимо, в отличие от меня, кольца ночного зрения у него не было, и со светом ему было комфортнее. Хотя в тот раз, когда Борис пришёл мне на помощь в бою со спектрами, он действовал настолько уверенно, что можно было подумать, что ночное зрение входит в его комплектацию. Конструкт уверенно шёл вперёд, в сторону призрачного леса, который расположился недалеко от школы. Насколько я понимаю логику происходящих событий, именно там нас дожидался бродяга, который зачем-то прибегал в школу за Борисом, а затем удрал с ним назад. Вскоре появились очертания могучих высоких деревьев, которыми славился этот лес. Но ещё бы их здесь не было. Насколько мне известно, этот лес рос здесь задолго до того момента, когда рядом с ним появился китиш к тому же здесь столько магической энергии вокруг что любой лопух вымыхает размером с мою комнату ну и что дальше спросил я у бориса который остановился перед самым лесом и осветил его прожектором где бродяга брам ромм мне показалось конструкт попросил меня немного подождать минут через десять я почувствовал что начинаю замерзать особенно меня начала беспокоить та часть моего тела которая сидела на плече у Бориса. При всём моём уважении к конструкту, он был полностью металлическим, а сидеть в такую погоду на холодном металле — то ещё удовольствие. Я только открыл рот, чтобы попросить Бориса поставить меня на землю, чтобы немного попрыгать и хоть как-то попытаться согреться, как вдруг раздался треск. Судя по звукам, рядом с нами ломалось какое-то дерево, а, может быть, даже не одно. Услышав это, я решил немного повремениться со спуском и ещё чуть-чуть помёрзнуть на холодном плече у конструкта. Прошла минута, прежде чем деревья перед нами как будто выгнулись в разные стороны, пропуская вперёд мой дуб, который медленной и важной походкой направился к нам. «Бродяга, ну, наконец-то!» — радостно крикнул я, увидев его в целости и сохранности. «Ты где шлялся всё это время? Я уже волноваться за тебя начал!» Возможно, дуб и пошумел ветками, пытаясь мне что-то ответить. Но из-за нового громкого треска я ничего не расслышал. Зато увидел такое, отчего у меня челюсть свело. Вслед за бродягой из леса вышло ещё одно дерево, которое вроде бы было елью, а вслед за ним показалась ещё парочка высоченных елей, верхушки которых уходили высоко в небо. Охренеть просто! «Дорин, ты ведь тоже это видишь?» мысленно спросил я у своего друга, глядя, как деревья дружной компании топают к нам. «Или ты уже дрыхнешь?» «С вами поспишь», — недовольно пробормотал он. «Бубнят, ветками трещат, фонарём светят. Вижу, конечно, куда я денусь». «Чего ты так разволновался?» «Ты же просил его найти живое дерево. Вот он тебе и нашёл. Даже три дерева сразу. Выбирай любое». Мне, если что, вон та ёлка справа нравится. Она самая высокая среди всех. Наверное, и кора у неё самая качественная будет. Я удивлённо смотрел по сторонам и вдруг услышал чей-то незнакомый шёпот в моей голове. Это явно был не Мор. А если не он, то получается... «Слушай, Дориан, как думаешь, живые деревья умеют разговаривать?» Так-то особого общения с деревьями у меня было не очень много, разве что с бродягой. А он ещё не был живым деревом, насколько я правильно понял Рябинину. Тем более, что голос в моей голове был явно женским, а мой дуб вроде бы как мужчина. Ну, я так думаю, во всяком случае. «Конечно умеешь Что за вопросы?» — уверенно сказал Мор. «У меня под окном как-то вырос живой куст терновника». До того зараза нудным оказался. Всё время меня в депрессию вводил своими растительными мыслями. Пришлось его пересадить подальше, чтобы не забивал мне голову всякими глупостями. Поначалу я с трудом разбирал слова, но с каждой секундой они становились всё чётче, пока, наконец, я не услышал вполне сносную речь. «Здравствуй, Максим Темников» шептала какой-то из деревьев женским голосом. «Я Эмиретта, — протяга сказал, — ты хочешь нашу кору?» «Совсем чуть-чуть», — ответил я, глядя на самую высокую ель, решив разговаривать с ней. «Мне нужно для одного важного дела, если вам не жалко, конечно». После моих слов деревья вокруг меня начали шуметь ветвями, но никаких голосов я пока не слышал. Видимо, они таким образом переговаривались между собой и обсуждали, дать мне коры или нет. Так продолжалось несколько минут, после которых я вновь услышал шёпот Эмеренты. «Обмен, Демников! Нас устроит обмен! Кора в обмен накидишь!» «В каком смысле?» — спросил я, не очень поняв смысла её слов. «Школа магии, что ли? Так она же вроде как не моя. Как я могу её обменять?» «Хотим жить в парке, волшебное озеро, вкусная магия. Жить в китеже в обмен на кору темников». «Ну, здрасте, приехали. Нормальное такое предложение, весьма неожиданное, я бы сказал. И что мне теперь делать, интересно знать?» «Ясное дело с Орловым поговорить, что-то думать», — пришел на помощь Дориан. «Ничего здесь такого нет, вполне обычное дело. Было одно волшебное дерево, будет четыре. Так даже веселее небольшая волшебная роща получается. И бродяги с Борисом интереснее будет. Теперь они смогут не вдвоём в прятки играть, а целой компанией». «Куда уж веселее. Раньше одно дерево по школьному парку бегало, а теперь четыре будут туда-сюда болтаться». Не думаю, что Иван Фёдорович согласится. Хотя можно попробовать. Вдруг ему понравится мысль иметь собственную волшебную рощу. Правда, совсем маленькую. Но, с другой стороны, в других школах и такой нет. «Так и я тебе о чём?» — подбодрил меня Дорин. «Годик-другой бедряда какая-нибудь заведётся. Может быть, даже кентавр какой». «У нас не водятся кентавры», — автоматически сказал я параллельно думая о том, как завтра буду преподносить эту информацию директору школы. «Значит, старичок — лесовичок». «Тоже прикольно будет», — хохотнул Дориан. «Да, весело, блин». Специально искать Орлова, чтобы поговорить с ним насчёт идеи с волшебной рощей, мне не пришлось. Как-то всё само собой получилось, когда он меня вызвал к себе прямо перед первым уроком. То, что начнём разговор мы немного с другого, я понял сразу же, как только увидел в его кабинете вчерашнего охранника, который смотрел на меня уставшим взглядом. Рядом с ним сидел наш мастер-смотритель — Егор Никитич Борисов. Взгляд Орлова определить было сложно. а Он ведь всё время глаза за тёмными очками прятал. Но улыбки на лице не было. Факт. «Вызывали Иван Фёдорович?» — спросил я и посмотрел по сторонам. Не изменилось ли что-то в кабинете с моего последнего в нём появления? «Не. Всё по-прежнему на своих местах. Гостевой диван, небольшой столик около него, пара стульев возле рабочего стола Орлова. Ну и я возле двери. Как без этого?» «Проходи, Максим, присаживайся», — сказал директор и указал мне на свободный стул. «А вы можете быть свободны, господа». Охранник с Борисовым дружно встали, кивнули ему на прощание и вышли из кабинета, тихо закрыв за собой дверь. «Как жизнь, Темников?» — спросил у меня Иван Фёдорович и взял в руки лист бумаги, который лежал перед ним на столе. «Спасибо, ничего. Разве что устаю в последнее время больше обычного. Много дополнительных занятий, кружков. Набираю знаний, как могу». «Похвально. Дополнительные занятия — это дело хорошее. Нельзя делать так» чтобы у тебя было слишком много свободного времени. Как правило, это потом сказывается на всей школе, причём заранее неизвестным результатом. Я решил промолчать. Что тут скажешь? Хотя, по моему мнению, я пока ничего плохого не сделал, даже наоборот. «Однако свободное время у тебя всё-таки есть», — сказал он и помахал листком бумаги, который держал в руках. «А что там написано?» — с любопытством спросил я. «Что твои друзья Борис и бродяга на воротах всё время шлагбаум ломают. И ещё написано, что ты по ночам куда-то вместе с конструктом ходишь. Возвращаешься после одиннадцати, разлагаешь дисциплину, попираешь установленные в китеже правила». — Самым наглым образом причём. В общем, много чего тут Егор Никитич накатал. Видимо, у него на тебя зуб. — Да врёт он всё, Иван Фёдорович, — пожал я плечами. — Я с Борисом его ходил-то всего один раз, и то по делу. Опоздал немного, это было. Ну так на пять минут всего. Немного ведь. Кстати, я вчера им предложил помощь по восстановлению шлагбаума. Узнал бы, что Кляуза напишут. Не предлагал бы. — Это не Кляуза. «А докладная записка», — поправил меня Орлов. Немного помолчали. Он смотрел на меня, а я на свои ботинки под столом. «Куда ходил ночью?» — спросил директор, а затем пододвинул в мою сторону вазу с конфетами, которая всегда стояла у него на столе. Моих любимых не было, но зато имелся каракум, что тоже было отлично. Я взял конфету и начал не спеша разворачивать фантик раздумывая как лучше начать просто интересно какие такие дела могут быть у ученика третьего курса ради которых он уходит из школы по ночам в этот момент орлов сложил руки в замок и наклонился над столом наверное согласно профилю какие то темные делишки да максим Только не разочаровывай меня, хочется услышать что-то интересное. Несколько дней назад бродяга пропал, — начал я. Сразу после того, как его Рябинина вылечила, он куда-то ушёл. — Знаю. — Ну а вчера нашёлся, получается, — сказал я и слопал конфету. — Вкусная. Давненько я их не ел. — Иван Фёдорович, я тут подумал, может быть, нам нужно в Китеже волшебную рощу завести? — Зачем это? — удивлённо спросил он. «Мне вполне хватает и твоего дуба, который раз в неделю шлагбаум ломает».